Глава пятая. Мы беспокойно идём дальше. Ещё два поворота, и мы окажемся на площади Сан-Марко и сможем спокойно вернуться в безопасную библиотеку. На самом деле, с наступлением темноты по улицам города лучше не ходить. Это даже опасно для жизни, потому что в это время царит хаос. Нам нужно было раньше покинуть больницу. Я ускоряю шаг. Что если Олеся управа? Вдруг совместное будущее людей и ангелов возможно? Я смотрю наверх, но переулок слишком узкий, и я не могу разглядеть все семь небесных дворов с этой точки. Мы почти добрались до конца переулка, и тут я замечаю чью-то тень, тень, которая теперь мне знакома. Я тяжело сглатываю, чувствуя свой страх, и ничего не могу поделать, меня прошибает пот». «Неужели недостаточно того, что мне пришлось сражаться с ним на арене? Ему не хватило того, что он чуть меня не убил?» «Конечно, нет. Он открыл на меня охоту и не отстанет от меня, пока не утащит мою душу в свой ад. Я прячу свои дрожащие руки в карманы. Он не должен видеть моего страха». «Что вы делаете на улице в такое позднее время?» «Спокойно спрашивает Люцифер. Кажется, он не узнал меня в свете сумерек». Я с облегчением выдыхаю и опускаю взгляд. Наверняка все люди для него выглядят одинаково. Мы в его глазах два жука, которых он может раздавить одной ногой. «Мы идём домой», — отвечает Олесио, уверенно шагая вперёд, будто так он заставит Люцифера отступить. «Я иду вслед за ним, надеясь, что владыка тьмы не обратит на меня внимания». «Возможно, он принял меня за обычную женщину, возвращающуюся домой со своим мужем. Я опускаю плечи, пытаясь выглядеть покорной, правда, в кожаных брюках и с ножом на поясе, это не так-то просто. Может, мне стоит почаще надевать платье? Поторопитесь, город в это время опасен». К моему удивлению, Люцифер действительно отступает в сторону, и Олесио с высоко поднятой головой проходит мимо него, Можно упрекнуть юношу в том, что он слишком осторожничает, но Олесио, несомненно, также храбр. Я тороплюсь вслед за ним, но вдруг чья-то рука хватает меня за предплечье, заставляя остановиться. «То, что ты вчера сделала», — шепчет Люцифер мне на ухо, — «было очень неразумно, даже для человека». «Я не в силах сдвинуться с места». Не могу идти, пока его рука удерживает меня, а его прохладное дыхание щекочет лицо. Он всё-таки узнал меня. Он что, из-за меня тут околачивается, чтобы сказать мне это? Почему ты вообще это сделала? Зачем ты подарила им свои деньги?» Я поднимаю голову и смотрю ему в глаза. Даже в сумерках я могу заметить в них удивление. Я вырываю свою руку из его хватки. Тебя это не касается. «Говорю я, это были мои деньги, и я честно их заработала». Его губы искривляются в улыбке. Меня смущает то, что она не выглядит раздражённой или злой. Люцифер кажется весёлым. «Мунде Анджелес», — говорит он мягко, — «меня касается всё, чем вы, люди, занимаетесь. Хотя иногда мне сложно понять, почему вы ведёте себя так или иначе. Пусть наш отец сотворил и нас, и вас». Уяснить ваши поступки очень тяжело. Я слишком шокирована произошедшим, чтобы пошевелиться. Страх пронзает мою шею и распространяется по всему телу. Он запомнил моё имя. Что ещё он обо мне знает? Люцифер знает, где я живу, что у меня есть брат и сестра. Нет, быть этого не может. Ангелы — не всезнающие существа. Они не умеют читать мысли. Их единственная особенность заключается в том, что они умеют летать. Ну да, кроме того, что они почти бессмертны, живут на небе и ещё пара мелочей. Наш отец сотворил и нас, и вас. Раньше я бы рассмеялась, услышав такое заявление. Сегодня же я знаю, что это правда. «То, на что я трачу свои деньги, тебя не касается!» Снова кричу я. «Я могла хоть выбросить их в Гранд-канал!» Люцифер отпускает меня и кивает. «Зачем ты только это сделала?» Он наклоняет голову. «Теперь тебе снова придётся сражаться». «Ну и нахал!» Я стискиваю зубы так сильно, что он наверняка слышит хруст. «Если бы я этого не сделала, наверное, я сказала бы ещё какую-нибудь глупость». «Отведи её домой, сейчас же!» — кричит он Олесио. «Если я хоть раз увижу её на улице в это время...» Ей придётся провести пару ночей в темнице под дворцом Дожий. Может, хоть это заставит её перестать вести себя так вызывающе. Я наблюдаю за тобой, Мунде Анджелис. Я не могу ничего ответить на это, потому что пытаюсь успокоиться и унять приступ паники, сотрясающий моё тело. Теперь ангел в ярости. Он настолько разгневан, что его тень становится темнее». Ночь окутывает его, и Люцифер уходит прочь. «Из всех ангелов, которые могли начать мне угрожать, он худший!» Олесио тоже удивлённо смотрит ему вслед. «Что это вообще такое было?» «Наверное, он не хочет, чтобы его жертвенного Агнца растерзали на улице. Он сам хочет заняться этим вопросом», — отвечаю я хрипло. «Что мне теперь делать?» «Вероятно, лучшим решением было бы выйти на арену и добровольно сразиться с ним». Всё лучше, чем жить в постоянном страхе, зная, что где-то таится Люцифер в ожидании меня. Прежде чем Олеся успевает что-то сказать, я толкаю его дальше. На улице стало ещё темнее, и теперь нам и правда нужно торопиться. Рука об руку, мы бежим вперёд, прижимаясь к стенам домов. Все двери и окна закрыты. Пара таких же потерянных жителей пробегает мимо нас, а какая-то женщина набирает воду из общественной цистерны. Лучше бы поторопилась. Мы переходим по мосту, и я смотрю на гондольера, который пришвартовывает свою лодку к пристани на ночь. Ещё несколько метров, и мы будем в безопасности. Мы бежим по Пьяцетаде и Леончини. Пьяцетаде и анчини. Квадратная площадь с местами для отдыха и рядом статуй соседствует с собором Сан-Марко. В одном из зданий когда-то было кафе с лучшими бургерами в городе. Сегодня в бывших магазинах живут люди. В крохотных комнатах располагается сразу несколько семей. Каждый раз, когда я это вижу, мне совестно, потому что огромный комплекс зданий музея пустует. Но если мы откроем его публике, редкие экспонаты сразу же будут украдены или уничтожены. Я не могу допустить этого. И хотя это всего лишь вещи, они всё же являются частью нашей человеческой цивилизации, от которой не так много осталось». Справа от нас возвышается фасад собора Сан-Марко, а над ним плавающие трибуны арены. Торговцы складывают свои товары в мешки и коробки и отправляются домой. Три ангела развлекаются, прогоняя их прочь. Что они вообще здесь делают? Обычно ангелы проводят ночи во дворце Дожи, где они поселились сразу же после прибытия. Они отправляются туда на закате, потому что боятся темноты, по крайней мере, большинство из них. Как минимум, один точно не боится. Для Люцифера и его последователей темнота вряд ли является чем-то необычным, но и они тоже редко появляются в городе ночью. На углу, где мы должны повернуть на площадь Сан-Марко, стоит Нуриэль. Интересно, как прошло его свидание с Филицией де Лукой? Он выглядит ещё более пугающим, чем я его помню, и мне становится жаль свою одноклассницу. Рядом с Нуриэлем... Ангел стоит ко мне спиной. Эти крылья дымчатого цвета, сверкающие в сумерках, ни с чем нельзя спутать. Это Симьяса, верный друг Люцифера. Будто почувствовав на себе мой взгляд, он оборачивается и широко улыбается мне. Эта улыбка оказывается такой неожиданной, что я спотыкаюсь. Ангелы не улыбаются людям, как старым друзьям. Ещё не хватало, чтобы он мне помахал, хотя ещё позавчера он убил бы меня, не моргнув и глазом. Три года я пыталась оставаться незаметной, ходила по улицам невидимкой. Теперь же Люцифер знает моё имя, а семья соулыбается при встрече. Это принесёт мне только проблемы, о чём я вообще думаю. Если кто-то и может назвать себя незаметным, то точно не я. Как Стефана правильно подметил, я единственная девушка, которая три года подряд сражается на арене и выживает. День, когда даже самый тупой ангел меня запомнит, должен был когда-то наступить. Осознание этого поражает меня словно удар. Что, если Люцифер считает меня ключом? Это предположение вполне осмысленно, даже если я вижу его абсурдным. Каждый ключ должен чем-то выделяться. Например, двенадцатый ключ славы. Это могла бы быть я. если бы они ещё не нашли этот ключ. Я тяжело сглатываю, потому что понимаю, что нашла единственное логическое объяснение интереса Люцифера ко мне. Я не могу быть ключом. Я ведь почувствовала бы это. У меня нет каких-то особенностей. Тут, наверное, Олесио со мной не согласится. Он считает меня слишком раздражительной, но такого ключа, к счастью, не существует. В день, когда все ключи будут найдены, Ангелы откроют их помощью врата рая. Во время ритуала каждая девушка должна сказать тайное слово или несколько слов. Если одна из кандидаток будет избрана неверно, она погибнет во время ритуала, а врата рая останутся закрытыми. Ангелы не могут позволить себе допустить ошибку, потому что тогда им придётся продолжить поиски. «Алисио тащит меня дальше, а Нориэль и семья сопровожают нас взглядом». Чуть позже я слышу свист и звуки взмахов крыльев, дают мне понять, что ангелы улетают прочь. Я смотрю им вслед. Нуриэль летит первым, а семьясы и другие три ангела следуют за ним. Их крылья сверкают самыми разными цветами. У одного из них бирюзовые с серебристыми кончиками, у другого пурпурно-красные крылья, и они сияют ярче. У третьего ангела перламутровые Я с облегчением выдыхаю, когда они исчезают за горизонтом и замедляю шаг. Колокольня напротив собора, словно вытянутый палец, указывает в вечернее небо. Эту башню ангелы, в отличие от собора, оставили нетронутой. Для них приземляться на вершину колокольни с утра, когда они возвращаются из своих небесных дворцов, любимое развлечение. Когда мы доберемся до этой башни, можно сказать, будем уже дома. Я сделаю себе лимонад. И, возможно, мы все поиграем в карты. Когда я думаю, чего мне бы хотелось поесть дома, меня оглушает удар. Олесио толкает меня на землю и закрывает своим худым телом, прежде чем я успеваю понять, что вообще происходит. Я слышу крики и ещё один взрыв. На брусчатку падают камни. олеся устонет и медленно поднимается на ноги. Я помогаю ему встать, и мы прячемся в арках напротив собора. «Ты ранен?» Испуганно спрашиваю я, «Что это вообще было?» Очки Олесио перекошены. Он наверняка ничего не видит. Но не успевает юноша ответить, как раздается третий взрыв. Взрывная волна разбивает окна соседних домов. Осколки летят в воздух, и пыльные тучи закрывают мне обзор. По лбу Олесио течет кровь, чего он, кажется, совсем не замечает. А в его глазах я вижу отражение огня. В этот раз взрыв прогремел совсем близко. «Мы должны бежать отсюда!» «Кто-то взорвал собор!» Откашливаюсь я, с ужасом глядя на руины собора, которые с трудом можно рассмотреть из-за пыли. На месте стены, мимо которой мы только что шли, в земле зияют кратеры. Оцепеневшая Олесио кивает мне, и я сопротивляюсь искушению бежать к библиотеке, чтобы посмотреть, не случилось ли что-то с ней». «Сначала нам нужно убедиться в том, что мы находимся в относительной безопасности». «Только собор?» – спрашивает Олесио, выдыхая. «Я не хочу и думать о том, что другие здания могли пострадать от взрыва. В этих домах живёт куча людей и семей, как наша». «Думаю, да, но нам нужно идти домой», – говорю я, кашляя. «Да, да», – заикается Олесио, оглядываясь по сторонам. «Подожди, он тянет меня назад». Из домов вокруг нас выбегают люди. Они в панике покидают свои квартиры и несутся по площади, не обращая на нас внимания. Возникает давка. Я теряю равновесие, но Олесио крепко меня держит. Я слышу гром. И сквозь толстый слой пыли, зависший в воздухе, замечаю, что колокольня шатается. Я смотрю на всё это и не могу понять, что происходит. «Если башня упадёт на библиотеку, она уничтожит нашу квартиру». «Мои брат и сестра будут похоронены заживо под её обломками». Она медленно кренится в сторону. Я выкрикиваю предупреждение людям, но большинство из них бежит дальше, не слушая меня. Огромная башня падает, словно в режиме замедленной съёмки, и разбивает очередную стену. Красные камни летят по площади, мы с Олесио прячемся, люди кричат и падают под весом камней. Я не верю в то, что происходит». Теперь, чтобы добраться до старой Тициана, нам придётся карабкаться по обломкам, но, по крайней мере, мы хотя бы под ними не лежим. Пойдём. Я бегу, меня снова кто-то толкает, но я продолжаю нестись вперёд. Красные кирпичи закрывают дорогу и не позволяют увидеть, что дальше. Крики пронизывают воздух, и я пытаюсь понять, откуда они доносятся. Олесио хватает меня за руку, останавливая. Я открою ворота собора. Люди не могут выйти оттуда. Несмотря на взрывы, стены всё ещё слишком высоки, чтобы перебраться через них. Многие бездомные проводят ночи в стенах собора. Нерон де Лука берёт с них деньги и закрывает ворота на ночь, чтобы никто не пробрался туда тайком. Сегодня собор перестал быть убежищем для этих людей и превратился в ловушку. Я бросаю взгляд на библиотеку. Несмотря на хаос и происходящее вокруг, она всё ещё цела. Нам нужно помочь людям, погребённым под обломками. Всё больше горожан появляется на площади. Большинство из них бесцельно бегают кругами, пытаясь найти безопасное место для укрытия. Не могу их в этом винить. Кто знает, может, в каком-то из зданий есть ещё бомбы. Остаётся надеяться, что Титсан уже был дома, когда всё это началось. Проклятое братство Света! Я сжимаю зубы. Вот почему они шатались по городу. Олесио качает головой. «Лучше иди в библиотеку и посмотри, все ли дома». «Ты что, с ума сошёл? Я не оставлю тебя здесь одного». Пусть забудет об этом. Почему именно он должен всегда играть в героя? Мы оба останемся здесь. Его лицо выражает что-то среднее между гневом и страхом, но после минутного колебания Олесио всё-таки кивает. «Но если мы потеряемся, ты сразу пойдёшь в библиотеку и закроешься там со старой Тицианом. Пообещай мне». Я делаю глубокий вдох и опускаю голову вниз. Кажется, этого достаточно, потому что глаза Олесио полны решимости. Он не позволит людям умереть в закрытом соборе. Он не может так с ними поступить. Мы локтями проталкиваемся мимо бегущих во все стороны людей. Несколько раз меня кто-то стукнул, и я чуть не потеряла равновесие. Я, невзирая ни на что, проталкиваюсь дальше. Если мы упадём, эти люди просто затопчут нас. Я протягиваю свою руку Олесью и иду за ним, пока мы не добираемся до наполовину разрушенной внешней стены собора. Мы видим чьи-то силуэты, карабкающиеся вверх по разрушенным трибунам. Горожане всхлипывают, пытаясь прорваться наружу. Кто-то с криком падает вниз. Больше я не могу ничего разглядеть, но замечаю других людей, пытающихся выбраться из собора таким же способом. Мы нащупываем путь, прорываясь через пыль и остатки атриума. Как мы и думали, ворота собора закрыты снаружи на несколько замков. Обычно здесь стоят вооружённые стражи Нерона де Луки. Наверное, они уже погибли или просто сбежали, решив не помогать запертым внутри людям. Мы слышим очередной взрыв — и я наклоняюсь, хотя это и бессмысленно. Я смотрю наверх. Арки над Атриумом, как ни странно, всё ещё целы. Террористы, видимо, не осмелились заложить бомбы прямо у выхода. Земля под моими ногами дрожит, и я хватаюсь за ворота, чтобы удержать равновесие. Объединёнными усилиями мы с Олессио отодвигаем засов. Кто-то внутри бьётся в деревянные ворота кулаками, раздаются отчаянные крики, «Новая взрывная волна пробегает по площади, и мне кажется, что она идёт с южной стороны». «Мои руки дрожат от напряжения и страха». «Собор уже не такой огромный, как раньше». «Но даже одного камня, выбитого из стены, будет достаточно, чтобы убить нас обоих». «Последний засов отодвигается, на удивление, легко». Я хочу оттянуть Олесио в сторону, но уже слишком поздно. Ворота открываются, и паникующие люди в рассыпную бросаются в разные стороны, унося за собой и меня. Нужно бежать вместе с толпой, иначе мне крышка. Я отчаянно пытаюсь найти Олесио, но не вижу его. Позади меня что-то взрывается. визг и гром наполняют воздух, и я бегу, чтобы спасти свою жизнь. Молюсь о том, чтобы Олесио не раздавили». Остаётся надеяться, что он вернётся в библиотеку и больше не будет пытаться спасти ещё кого-нибудь. Это стало бы самоубийством. Поскальзываясь и спотыкаясь, я иду по площади. Обхожу огромный булыжник, пытаясь не попадать в поле зрения бегущей толпы. Время от времени я оглядываюсь в надежде увидеть Олессию. Сердце бешено колотится в груди. Крики, рыдания и визг людей заполняют воздух, Земля вибрирует под громким топотом бегущих людей. Запах огня и дыма ударяет мне в нос. Из-за взрывов некоторые стены собора горят. При мысли о том, что Олесио лежит где-то там без сознания и тлеет, мне становится тошно. Я прижимаюсь к колонне и пытаюсь восстановить дыхание. Я должна найти его, хотя разумнее было бы подождать некоторое время, пока толпа не разойдётся. Осколки камней перекрывают путь к Гранд-каналу, и людям не остаётся ничего другого, кроме как бежать по маленьким переулкам. Единственный выход находится около бывшего входа в музей. Я стою, притаившись у стены, и моё дыхание и сердцебиение потихоньку восстанавливаются. Тем временем на улице становится очень темно, только слабый лунный свет и искрящийся огонь на руинах собора освещают площадь. Люди всё ещё бегут по ней, но я уже не боюсь, что они задавят меня. Там, где недавно бушевала толпа, теперь сидит всего несколько человек, пытающихся залечить друг другу раны. Пьетро пришёл на площадь с несколькими помощниками, они принесли с собой факелы. Мужчина приказывает перенести тяжело раненых в больницу. Как он так быстро узнал о происшествии? Неужели взрыв был слышен и в больнице? Я бегу к нему. «Ты видел Олесио?» спрашиваю я, останавливаясь перед ним. «Он с тобой?» Врач качает головой, наклоняется к женщине и закрывает её глаза. Пьетро не успел ей помочь. «Он был с тобой?» Я вижу отчаяние в его глазах и киваю ему. «Мы случайно потеряли друг друга в этой суматохе». «Найди его», — приказывает мне Пьетро. «Он нам нужен». «Но старый тиц», — говорю я. Библиотека осталась нетронутой. Говорит он мне, не бросая и взгляда на здание. «Найди его и приведи сюда». «Ладно». Он ещё никогда не говорил со мной так нервно. Но подобная ситуация кого угодно заставит переживать. Даже такого мужчину, как Пьетро. Я бегу дальше. Какой-то человек отпрыгивает в сторону, когда я прохожу мимо. Вдруг я замечаю, что он снимает обувь с раненого. В моей голове какая-то неразбериха. Вполне вероятно, Олесио пошёл в собор, чтобы посмотреть, может ли он кому-нибудь там помочь. Это было бы очень на него похоже. А ещё он мог упасть прямо у двери. Я не должна думать о плохом. Я спокойно выдыхаю, когда подхожу к воротам и не нахожу там его размозжённого трупа. Маленькая девочка сидит на ступеньках и цепляется за тело своего отца, который широко открытыми глазами смотрит в небо. «Я не могу оставить ребёнка одного». Как раз тогда, когда я собиралась успокоить девочку, к нам с криками подбегает женщина. Она, вырывает девочку у меня из рук, одновременно смеётся и плачет. Она целует ребёнка в щёки. Я оставляю их вдвоём, надеясь, что мёртвый мужчина не был отцом ребёнка. Я аккуратно нащупываю путь в собор, проходя мимо обломков. Во многих очагах ещё горит огонь, призрачно освещая округу. Камни, колонны и части трибун разбросаны повсюду. Недалеко от меня несколько людей карабкаются по руинам. Я выкрикиваю имя Олесио, но не получаю ответа. Задняя сторона собора, как и южная его часть, полностью разрушены, и трибуны свисают с обломков стен. Там никогда никто больше не будет сидеть и наслаждаться сражениями и убийствами, То, что кто-то выбрался отсюда живым и невредимым, абсолютное чудо. Вокруг меня раздаются стоны и крики. Я помогаю какому-то мужчине вытащить ногу из-под обломков, и он, хромая, уходит прочь. Кто-то хватает меня за плечо, и я поворачиваюсь. Женщина с ног до головы покрыта пылью. «Моя дочь!» — шепчет она, качая головой, и уходит. Её платье разорвано и клочьями висит на теле. Остаётся надеяться, что сегодня ночью с ней не произойдёт ничего ещё более ужасного. «Алесио!» — кричу я, не рассчитывая на то, что он услышит меня, потому что я не одна, кто выкрикивает чьё-то имя. «Пожалуйста, пусть с ним будет всё хорошо!» Бормочу я, не зная, кого прошу об этом. Ведь Бог заботится только о своих крылатых детях, а на нас ему плевать. Мужчина сидит на камне. В его глазах стоят слёзы, он держит женщину на руках, он продолжает нашёптывать ей что-то на ухо, хотя она мертва. Именно поэтому, на мой взгляд, лучше не влюбляться в людей. Боль от потери человека, которому ты подарил своё сердце, может быть невыносимой. Мне хватит и любви, которую я испытываю к Стар и Тициану. Больше я не вынесу. Крыло ангела мешает мне пройти дальше. Оно неестественно вывернуто и зажато между камнями. Вокруг меня люди разгребают камни, вытаскивая раненых и мёртвых из-под них. Никто не обращает внимания на убитых ангелов. Что он вообще делал на арене? Я подавляю желание вытащить из его крыла красное перо и иду дальше, пробираясь сквозь руины. Я сжимаю ладони в кулаки, карабкаюсь по камням и прокладываю руки ко рту так, чтобы получилась воронка — «Олесио!» — кричу я, быстро моргая, потому что дым заставляет мои глаза слезиться. Олеся где ты?» Ответа нет. Это неправильно жертвовать жизнями невинных людей. Я в отчаянии опускаю руки. Что-то движется в мою сторону. Человек весь в пыли и хромает, но я сразу понимаю, кто это. Я спрыгиваю с камня и бегу к нему. Падаю в объятия Олесию и чувствую, как слёзы текут по моим щекам, когда он прижимает меня к себе. «Почему ты не пошла в библиотеку к старой Тициану? Ты действительно думал, что я оставлю тебя здесь одного?» Олесию опускает подбородок на мою голову и крепче меня обнимает. «Я мгновенно чувствую облегчение. Мне надо было увериться в том, что ты жив», — шепчу я. «Я так боялась!» «Людей было очень много». отвечает олессию и я чувствую, как движется его кадык. Чёрт, я боялся, что они меня насмерть задавят. «Пойдём домой». Наверное, мой голос сейчас похож на голос маленького ребёнка, но мои запасы сил истощились. «Я нужен здесь», отвечает он. «Мне нужно помочь Пьетро». «Конечно». «Он снаружи, на площади. Это просто кошмар какой-то». «Тебе надо идти к Стар и Тициану. Я справлюсь». Он выпускает меня из своих объятий и берёт моё лицо в ладони. Как ты считаешь, ты сможешь сама добраться до дома? Я киваю. Ты сможешь не попасть в неприятности? Лицо Олесио и его очки все в пыли, но он с любовью улыбается мне и вытирает слёзы с моих щёк. Смогу. Обещаю, говорю я, потому что действительно хочу домой. Я вернусь в библиотеку, как только смогу. Кто-то касается его плеча, и я узнаю в человеке одного из помощников Пьетро. «Как только, так сразу», — говорит Олесио, ещё раз целует меня в лоб. Я пробираюсь мимо обломков к выходу из собора. Собор Сан-Марко после этого теракта канет в лету. Одна из легенд гласит, что с падением собора падет и вся Венеция. При мысли об этом по моей спине пробегают мурашки, и я в тот же момент спотыкаюсь от чьё-то тело и падаю на колени. Твёрдый камень впивается в мою кожу, и я издаю стон, пытаясь найти точку опоры в щебне. Рядом со мной кто-то тихо хрипит. «Извините», — выдавливаю я, — «вы тяжело ранены». И я понимаю, что серьёзно вляпалась ещё до того, как получаю ответ. Мои пальцы скользят по чьему-то крылу. Я ещё никогда не касалась чего-то столь мягкого и шелковистого, И хотя мои инстинкты советуют мне подняться на ноги и исчезнуть, я не могу ничего с собой поделать и продолжаю гладить оперение. Хрип становится громче. «Помоги мне», — слышу я шёпот. «Пожалуйста». Ангел, который говорит «пожалуйста», не знала, что у них в лексиконе есть это слово. Я отодвигаюсь в сторону, увеличивая расстояние между нами, «Наверняка сейчас придёт кто-нибудь из его друзей и унесёт его прочь. В таком случае мне лучше бежать отсюда, иначе потом они обвинят меня в том, что я ранила их товарища». «Правда, сейчас слишком темно, чтобы ангелы осмелились спуститься на землю из Дворца Дожи или с Небес. Только Люцифер и его приспешники могут появиться здесь в такое время. Этого мне ещё не хватало. Я поднимаюсь на ноги. Пожалуйста». Повторяет ангел, хватая ртом воздух. «Мне нужна твоя помощь». Недалеко от нас проходят двое мужчин. Они несут факелы, и я знаю, кто они такие, хотя они даже не начали свою мерзкую работу. Я зажимаю рот рукой, когда они начинают выдёргивать красные перья из крыльев ангела, которого я недавно видела. На чёрном рынке за эти перья можно получить огромные деньги. Тем не менее, это варварство — И я надеюсь, что ангел, с которым они так поступают, уже мёртв. Правда, они поступали с людьми гораздо хуже. Нельзя забывать об этом. Никогда. Ангелы жестоко убили моего отца. Зарезали его друзей и украли у меня жизнь, которая могла бы быть. Мирную жизнь. «Пожалуйста», — слышу я всё тот же шёпот. Я заставляю себя отвести взгляд от мужчин. Они очень жестоко и быстро расправляются с крыльями, Эти варвары наверняка тоже знают, что Люцифер может появиться здесь в любое время. Он убьёт мародёров быстро и безжалостно. Мне очень жаль, говорю я. Я не могу тебе помочь. Если мужчины заметят нас, они убьют меня, а его ощипают ещё живого. Ангел стонет и поворачивается на бок. При свете луны я узнаю его лицо. Это Кассель, ангел, который дважды спасал мне жизнь на арене. По его обнажённой груди тянется глубокий порез. Под его телом хрустит стекло. На голову, видимо, упал камень, потому что левая часть его лица покрыта кровью, и голубоватые волосы тоже окрашены в красный. «Почему Люцифер не пришёл сюда, чтобы вытащить выживших ангелов из-под обломков собора? Неужели ему на них плевать? И что вообще здесь делают косель и другие ангелы?» «Мун», — шепчет он, его голос совсем слабый, — Он помнит моё имя. Я так удивлена, что задерживаю дыхание и слишком долго пялюсь на него, не оставляя меня здесь. Длинные ресницы нависают над его голубыми глазами. Он что, с ума сошёл? Как он вообще себе это представляет? У меня и так достаточно проблем. Я не могу ещё и ангела себе на шею повесить. «Извини», — говорю я тихо. «Я помогла Суни». и отдала ей свои потом и кровью заработанные деньги только для того, чтобы Пьетро вылечил её. Я не могу спасти всех и каждого, и уж тем более ангела. С поникшей головой я ухожу оттуда, оставляя его лежать. Мне нужно позаботиться о Стар и Тициане, нужно подумать о самой себе. Я пообещала Олеся, что вернусь домой. Через пару минут мародёры найдут Кассиэля и убьют его». Никто не узнает о том, что я ему не помогла. Только я буду знать это. Но я смогу смириться с этим. Я ничем ему не обязана. Я не просила его меня спасать. Это было его собственным решением. Он ангел, а я ненавижу ангелов. Они забрали у нас всё. То, что происходит здесь, только их вина». Хриплый крик раздаётся позади меня, пробирая меня до костей. Я прячусь за большим булыжником. В воздухе всё ещё летает пыль, и я слышу людские стоны, а несколько локальных пожаров уже почти не освещают помещение. Но я всё же вижу, что происходит, когда оборачиваюсь. Ангел с красными крыльями поднялся на ноги и пытается дать отпор мародёрам. Я прижимаю руку к рту, чтобы не вскрикнуть. Он всё ещё жив. Они выдёргивали ему крылья, пока он был жив. Это мерзко. Это так несказанно жестоко, что у меня перехватывает дыхание. Мне становится тошно. Ангел бьётся руками, но его мучители только смеются и прижимают его к полу. Один из мужчин ругается и достаёт свой нож. Они не могут так рисковать и оставить его в живых. Я видела множество ужасных вещей. На арене каждый день погибают люди, но они погибают в битве. Они могут защититься, у них есть шанс выжить. У этого ангела нет ни одного. Нож вонзается, и я слышу тихий хрип, сразу же затихающий через несколько невыносимых секунд. Я сглатываю скопившуюся во рту кислоту. Я так часто встречалась лицом к лицу со смертью, но всё ещё ненавижу её. Я должна исчезнуть отсюда, пока эти убийцы не заметили, что я наблюдаю за ними. Я крадусь по руинам Атриума. На площади перед собором собралось огромное количество людей. Мужчины выкрикивают какие-то команды, женщины и дети плачут, Пьетро и его помощники заботятся о раненых. Их так много. Мне нужно лишь добежать до библиотеки. Я должна уйти в безопасное место и позволить Кассиэлю умереть. Все эти смерти. В них виноваты только ангелы. Если бы они не вернулись, не было бы этой арены, не было бы братства». Я не знаю, как долго я смогу жить такой жизнью. Тяжёлый запах крови висит в воздухе. Я чувствую его на кончике своего языка, и мне становится тошно. «Мун?» — Олесю оказывается прямо передо мной. За ним мужчины проносят раненых на носилках. «Что ты всё ещё тут делаешь?» «Там внутри два ангела», — говорю я шёпотом, — «и мародёры. Они уже убили одного и выдирают перья из его крыльев». Они наверняка скоро найдут и второго. Вы должны помочь ему. Это всё, что я могу сделать. Это Кассиэль, добавляю я. Ангел, который спас тебя на арене? Я киваю. Он ещё жив? Олесио внимательно окидывает площадь взглядом. У него нет времени на разговоры. Раненые люди в нём нуждаются. Он попросил меня помочь ему. «Значит, ты должна это сделать», — говорит мне Олесио. «Никто не заслуживает такой смерти, даже ангел». Я и не ожидала от него иного ответа. Он даже паука с семью ножками бы вылечил. Я не могу ожидать от моих людей, что они бросятся помогать ангелу. Ты должна сделать это сама, Мун. Если ты, конечно, не сможешь потом договориться со своей совестью, когда мародёры его выпотрошат». Олеся кладёт руку на моё плечо и сжимает его. Затем он бежит к месту, где лежат раненые. Я разворачиваюсь, когда новая группа мародёров подбегает к собору. Они словно стервятники бросаются на любую добычу, что только могут найти. Где же городские стражи, когда они так нужны? Я не могу обречь Кассиэля на такую печальную судьбу. Но когда я возвращаюсь к нему, то начинаю сомневаться в том, что мы сможем пройти через ворота незамеченными, даже если мародёры ещё не нашли его». «У нас только один шанс, и он крошечный, но стоит попробовать, потому что я обязана жизнью Кассиэлю, а оставаться у него в долгу – последнее, что мне нужно».